Суббота, 7 ноября 1942 года. Милая Китти, мама страшно нервничает, и для меня это опасный подводный камень. Случайно ли, что мои родители никогда не бронят Марго, а все валит на мою голову? Вчера, например, Марго читала книгу с чудесными иллюстрациями. Она поднялась наверх и отложила книгу, чтобы потом опять взяться за чтение. Так как мне делать было нечего, я взяла книгу посмотреть картинки. Она вернулась, увидела свою книжку у меня в руках, нахмурилась и стала отнимать книгу. А мне хотелось еще немножко посмотреть. Марго рассердилась, и мама сказала, книгу читает Марго, отдай ей сейчас же. Пришел отец, ничего не зная, он тоже решил, что Марго обижает и сказал, посмотрел бы я на тебя, если бы Марго захватила твою книжку. Я тут же уступила, отдала книгу и вышла из комнаты. Они решили, что я обиделась. Но я не обиделась и не рассердилась, мне просто стало очень грустно. Несправедливо, что отец, не узнав, В чём дело вмешался Я сама отдала бы книгу Марго во сто раз. Скорее, если бы родители не вмешивались и не стали бы сразу на сторону Марго. Вполне понятно, что за неё заступилась мама. Они всегда стоят друг за дружку. Я так к этому привыкла, что не обращаю внимания, когда мама меня пилит или Марго раздражается. Я их люблю просто потому, что они мама и Марго. Папа другое дело. Когда он ставит Марго в пример мне, Хвалит все, что она делает, и нежен с ней, у меня внутри что-то ноет. Потому что папа для меня все на свете. Он мой идеал, я люблю его больше всех. Он сам не сознает, что к маргон относится не так, как ко мне. Для него Марго самая умная, самая красивая, самая лучшая. Но я тоже имею право на серьезные отношения. В семье считается, что я ломака и бездельница, и мне всегда вдвойне горько. Из-за того, что меня все попрекают, и еще больше от того, что я не справляясь с собой. Не нужны мне поверхностные проявления нежности, не нужны и так называемые душевные разговоры. Я жду от отца того, чего он мне дать не может. Нет, я не ревну его к Марго, не нужна мне ни ее красота, ни ее ум. Я хочу одного, чтобы отец любил меня по-настоящему, глубоко. Не только как своего ребенка, но и как человека, как меня, Анну. Я цепляюсь за папу, потому что он один еще поддерживает во мне любовь к семье. Он не понимает, что мне необходимо иногда высказать ему все про маму. Он не хочет слушать о маминых недостатках, избегает всяких разговоров на эту тему. А мне часто невыносимы мамины отношения. Иногда я не могу удержаться и упрекаю ее за пренебрежительное высокомерие, за насмешливость, жестокость. И вовсе я не всегда виновата в наших ссорах. Вообще, я во всем полная противоположность маме, от оттого у нас вечно столкновение. Я не берусь судить о ее характере, тут я не судья. Я смотрю на нее только как на мать. Но для меня она не такая мать, как мне нужна. Приходится быть матерью самой себе. Я совсем от них отделилась, иду своим путем. И кто знает, куда он меня заведет. Мысленно я представляю себе идеальную мать и жену. Но в той, которую я должна называть матерью, я не вижу ни малейшего сходства с этим идеалом. Я стараюсь не обращать внимания на маминой недостатки, видеть в ней только одно хорошее и развивать в себе то, чего лишена мама. Но это не всегда удается, и хуже всего, что ни папа, ни мама не хотят понять, чего мне не хватает в жизни, и я за это на них очень обижаюсь. Неужели родители никак не могут справедливо относиться к своим детям? Иногда я думаю, может быть, Бог меня испытывает. Мне надо работать над собой без всякого примера и без всякой помощи, но зато я стану сильной и стойкой. Кто будет читать когда-нибудь эти письма, кроме меня самой? Кто мне поможет? Мне так нужна помощь, так нужно сочувствие. Часто я падаю духом и никак не могу быть такой, как хочу. Я осознаю это, я каждый день стараюсь начать все снова и справиться. Но ко мне так несправедливы. Сегодня меня считают взрослой, и мне все можно знать. А на следующий день оказывается, что она еще дурочка. Младенец, воображает, что все вычитала из книжек, а сама ничего не понимает. Но я не ребенок и не кукла, с которой можно забавляться. У меня свои идеалы, свои мысли и планы, хотя я их еще и не умею выразить словами. Во мне поднимается столько сомнений, особенно вечером, когда я одна, а иногда и днем, при всех этих людях, с которыми я заперта, как они мне надоели. Как надоело, что они не понимают ни моих трудностей, ни меня, и в конце концов я всегда возвращаюсь к своему дневнику. С этого я начинаю этим кончаю. Китти всегда терпеливо слушает, и я ей обещаю выдержать до конца, справиться со своим горем и найти свою дорогу. Но как бы мне хотелось чего-то добиться. Как хочется, чтобы любящая рука меня поддержала и приласкала. Не осуждай меня. Пойми, пожалуйста, что иногда терпение лопается. Анна. Понедельник, 9 ноября 1942 года. Милая Китти, вчера был день рождения Петра. Он получил хорошие подарки, среди них очень интересную игру. Электрическую бритву и зажигалку. Не потому, что он курит, а потому, что это шикарно. Но самый большой сюрприз нам приготовил господин вандан сообщив, что англичане высадились в Тунисе, Касабланке, Алжире и Аране. «Это начало конца», — сказали все. Но Черчилль, английский премьер-министр, который, наверное, слышал такое же мнение у себя в Англии, сказал в своей речи. «Эта высадка чрезвычайно важна. Но пусть не думают, что это начало конца. Скорее, это конец начала. Это большая разница, правда? Но все же есть основания надеяться». Огромный русский город Сталинград, немцы осаждают уже три месяца, а взять никак не могут. Возвращаюсь к будничным делам. Когда рассказываешь о нашем убежище, надо хоть раз упомянуть о том, как нас снабжают продуктами. Имей в виду, что наши верхние – настоящие обжоры. Хлеб нам поставляет очень славный булочник, знакомый Копхойса. Конечно, мы получаем меньше, чем прежде, но все же достаточно. Продовольственные карточки нам покупают на черном рынке. Цены на них растут. Сначала платили 27 гульденов, а теперь 33 за такой клочок бумажки. Чтобы в доме был хоть какой-то запас, кроме консервов, мы купили 270 фунтов сушеного гороха и фасоли, которые висят в мешках в коридоре у самой двери. Но от тяжести на мешках разошлись швы, и было решено этот зимний запас перенести на чердак. Петеру поручили перетащить мешки. Пять из шести мешков благополучно очутились наверху, и петр как раз взялся за шестой, как вдруг распоролся нижний шов, и ливень, нет, град коричневый, фасоли обрушился на лестницу. Внизу в конторе подумали, что старый дом обвалился у них над головой. К счастью, там не было посторонних. петр перепугался насмерть, но тут же стало оглушительно хохотать, когда увидел меня на нижней ступеньке. Всю засыпанную фасолью я стояла по щиколотку в фасоли. Мы стали собирать фасоль, но она такая мелкая и скользкая, что все время проскакивает сквозь пальцы и закатывается во всякие щели и дыры. Теперь всякий, кто проходит по лестнице, всегда подбирает фасолины и относит их наверх, к фру вандан Чуть не забыла самое главное. Папа выздоровел. Анна. по Постскриптум. Только что по радио передали, что Алжир взят. Марокко, Казабланко и Аран тоже вот уже несколько дней в руках англичан. Скоро должны взять и Тунис. Вторник, 10 ноября 1942 года. Милая кити потрясающая новость. Мы должны принять восьмого подпольного жителя. Мы часто думали, что тут хватит места и еды еще на одного человека. Нам только не хотелось нагружать Крайлера и Коопхойса. Но когда стали все больше и больше рассказывать про ужасные преследования евреев, отец попробовал узнать мнение наших друзей, и они сказали, что это великолепная мысль. «Что семь, что восемь человек – опасность та же», – сказали они и были правы. Тогда мы стали обсуждать, какой из наших одиноких знакомых подойдет к нашему подпольному семейству. Найти такого оказалось нетрудно. После того, как отец отвел все предложения Иван взять кого-нибудь из их родственников, мы выбрали нашего знакомого – зубного врача по имени Альберт Дусель. Его жена уже за границей, говорят, что он хороший человек, а нам и Ван Данам он очень приятен. Так как Мип хорошо его знает, все устраивается отлично. Когда он приедет, он будет спать у меня в комнате вместо Марго, а она перекочует со своей раскладушкой в комнату родителей. Анна. Четверг, 12 ноября 1942 года. Милая кити Дуссель был просто счастлив, когда Мип ему передала, что нашла для него убежище. Она посоветовала ему прийти к нам как можно раньше, лучше всего послезавтра. Но он не решался, сказал, что ему надо еще привести в порядок свою картотеку, принять двух пациентов и закончить все расчеты. Сегодня утром Мип нам об этом рассказала. Мы считали, что правильнее не затягивать. Вся эта подготовка только потребует объяснений с разными людьми, которым вообще лучше ничего не знать. Мип старалась уговорить этого Дуселя переехать в субботу. Он отказался и приедет только в понедельник. Смешно, что он сразу не ухватился за такое предложение. Вот если его заберут на улице... Он не сможет ни картотеку приводить в порядок, ни расчеты заканчивать, ни пациентов принимать. Я считаю, что папа напрасно ему уступил. Других новостей пока нет. Анна. Вторник, 17 ноября 1942 год. Милая кити Дусель тут. Все сошло благополучно. Мип велела ему прийти к почтампту. Он явился точно. Копхой, знавший его в лицо, подошел к нему и сказал, что тот господин, к которому его якобы позвали, приедет позже а пока что Дусселю придется подождать в конторе у МИП. Кобхойс уехал на трамвае, Дуссель пошел пешком, в половине двенадцатого был уже в конторе. Ему пришлось снять пальто, чтобы не увидели желтую звезду, и ждать в кабинете у Кобхойса, пока не уйдет уборщица. Об этом он, конечно, не знал. Потом МИП увела Дусселя наверх, под предлогом, что в кабинете начнется совещание. Перед глазами ошалевшего Дусселя открылась вертящаяся дверь, и они с МИП проскользнули туда». Мы все собрались наверху у ванданов, чтобы встретить нашего нового жильца кофе и коньяком. Мип привела его в нашу комнату. Он сразу узнал нашу мебель, но ему и в голову не пришло, что мы все так близко. Когда Мип ему об этом сказала он ничего не мог понять. Она не дала ему опомниться и привела наверх. Дусель упал на стул, выпучил на нас глаза, словно не веря себе. Потом он начал, заикась бормотать. Да, так как же это? Нет, разве вы не в Бельгии? Значит, офицер не приехал, а машина... На... Значит, бегство сорвалось?» И тут мы ему рассказали, что сами распространили эти слухи насчет офицера и машины, чтобы обмануть всех, особенно немцев, если они станут нас искать. Дуссель онемел от такой изобретательности и еще больше удивился, когда ему показали наше хитрое, отлично оборудованное убежище. Мы вместе поели, потом он отдохнул, выпил с нами чаю и разложил свои пожитки, которые еще раньше принесла МИП. Скоро он совсем освоился, особенно после того, как прочел правила внутреннего распорядка для нашего убежища, сочиненные Ванданом. проспекты и путеводитель по убежищу, специально учрежденному для временного пребывания евреев и им подобных. Открыто круглый год. Красивая, спокойная, безлесная местность в самом сердце Амстердама. Проезд трамваем номер 17 и 13, а также на машинах и велосипедах для тех, кому немцы не запретили пользоваться этими способами передвижения, а кроме того, пешком. Квартирная плата. Бесплатно. Обезжиренное диетическое питание. Проточная вода. В ванной комнате, без ванны, а также, к сожалению, на некоторых стенках. Просторное помещение для хранения всякого имущества. Собственная радиостанция, прямая связь с Лондоном, Нью-Йорком, Тель-Авивом и многими другими станциями. К услугам жильцов с шести вечера. Часы отдыха. С десяти часов вечера до семи тридцати утра, воскресенье до десяти утра. При исключительных обстоятельствах часы отдыха могут быть назначены среди дня, по распоряжению управления убежищем. Эти указания выполняются строжайшим образом в целях общей безопасности. Каникулы. Временно отменяются. Разговорный язык. Любой язык. Только шепотом. Гимнастика. Ежедневно. Занятия. Стенография. Раз в неделю по часу письменно. Английский, французский, математика и история в любое время дня. Часы принятия пищи. Завтрак ежедневно, за исключением воскресных и праздничных дней, ровно в 10. Обед. С часу 15 до часу 45. Ужин. Холодный или горячий. В разное время, в зависимости от передачи последних известий. Обязательства по отношению к комиссии продовольственного снабжения. Постоянная готовность помочь им в конторской работе. Гигиенические процедуры. Ванная предоставляется в распоряжении всех жильцов по воскресеньям с 9 утра. Купаться можно в уборной, на кухне, в кабинете или в конторе. По выбору. Спиртные напитки разрешаются только по рецепту врача. Анна. Четверг, 19 ноября 1942 года. Милая кити Как мы и ожидали, Дуссель оказался очень славным человеком. Честно говоря, мне не очень приятно, что посторонний человек пользуется все в моей комнате. Но ради доброго дела можно и потерпеть. Лишь бы спасти человека, остальное не имеет значения, — говорит отец, и он совершенно прав. В первый же день дусель подробно расспросил меня обо всем. Например, когда в конторе бывает уборщица, когда можно пользоваться уборной, где лучше всего мыться. Тебе, кити это может быть и смешно, но в убежище все страшно важно. Так как вниз часто приходят люди непосвященные, то мы должны вести себя особенно тихо, когда кто-нибудь есть в конторе, а мы знаем, в какое время бывают посетители». Все это я объяснила Дусилю самым подробным образом и удивилась, до чего он несообразителен, все переспрашивает по два раза, да и тогда плохо запоминает. Может быть, он еще не опомнился от удивления и все наладится. Вообще все в порядке. Дусиль подробно рассказывал нам о внешнем мире, от которого мы так давно отрезаны. Все больше про грустные дела. Многие наши друзья и знакомые увезены и в страхе ждут теперь ужасной развязки. Каждый вечер по улицам носятся зеленые и серые военные машины. Зеленые, то есть эсэсовцы, и черные, голландская фашистская полиция, везде ищут евреев. Стоит им найти хоть одного, они забирают всех в доме. Они звонят в каждый дом, и если никого не находят, идут в следующий. Часто у них в руках именные списки, и они забирают всех по этим спискам. Никто не может избежать этой судьбы, если вовремя не скроется. Иногда не берут выкуп, они отлично знают материальное положение своих жертв. Как это похоже на охоту за рабами в старое время? Я часто вижу перед собой эту картину. Толпы хороших, ни в чем не повинных людей с плачущими детьми. Ими командуют несколько отвратительных негодяев. Бьют их, мучают и гонят вперед, пока они не падают от усталости. Никому нет пощады. Старики, грудные дети, беременные женщины, больные, коллеги. Всех, всех гонят в этот смертный путь. А тут нам так хорошо, так тихо и спокойно. Нас не касается этот ужас, но мы вечно в тревоге и страхе за всех, кто нам дорог, за всех, кому нельзя помочь. Мне бывает совсем скверно, когда я лежу в тёплой постели, а мои лучшие подруги в это время может быть на ветру, на холоде бесконечно страдают, а многие, наверное, погибли. Мне становится жутко, когда я вспоминаю, что те, с кем я была связана с самой тесной дружбой, теперь отданы в руки свирепых палачей, каких ещё не знала история. И только за то что они евреи. Она. Пятница, 20 ноября 1942 года. Милая кити собственно говоря, мы растерялись. Раньше к нам доходило мало сведений о судьбе знакомых. Может быть, и лучше, что мы ничего не знали точно. Когда Мип рассказывал какой-нибудь страшный случай про наших друзей, мама и Фруан Дан начинали плакать, так что Мип совсем перестал рассказывать. Но Дусиле все засыпали вопросами, и он рассказал столько всяких ужасов и страхов, что невозможно выдержать. Неужели мы опять будем смеяться и беззаботно веселиться, когда потускнеет эти впечатления? Но никакой пользы ни себе, ни тем, кто остался, мы не принесем, если все время станем горевать и превратим наше убежище в кладбище. И все же, что бы я ни делала, я всегда думаю о тех, кого увезли. Стоит мне рассмеяться, и я пугаюсь и говорю себе, что нехорошо быть веселой. Неужели надо весь день грустить? Не могу я так. Это подавленное состояние должно пройти. Рядом с этими грустными делами у меня свои личные неприятности, правда, по сравнению с огромным несчастьем, о котором я только что писала, они кажутся мелкими. Но должна тебе сказать, что в последнее время я ужасно одинока. Во мне какая-то ужасная пустота. Раньше я об этом не думала. Развлечения, друзья занимали все мои мысли. А теперь меня мучают сложные вопросы. И я поняла, что даже отец, как бы я его не любила, не может заменить мне весь мой прежний мир. Наверное, я, по-твоему, неблагодарное существо кити Но иногда мне кажется, что я не выдержу. Слышать все эти ужасы, переживать собственные трудности, да еще быть для всех козлом отпущения. Анна. Суббота, 25 ноября 1942 года. Милая Китти, мы жгли слишком много электричества и перерасходовали наш лимит. Теперь надо чрезвычайно экономить, иначе могут отключить ток, и мы будем сидеть без света две недели. С четырех или с половиной пятого нам нельзя читать. Мы коротаем время во всяких развлечениях. Загадываем загадки, делаем в темноте гимнастику, разговариваем по-английски или по-французски, пересказываем прочитанные книги. Но в конце концов, все надоедает. Теперь я нашла новое развлечение. Смотреть в полевой бинокль в ярко освещенные окна соседей. Днем нам нельзя раздвигать занавески ни на сантиметр, но вечером это не так опасно. Никогда я не думала, что наблюдать за соседями так интересно. Я видела, как одна семья обедала другая смотрела кинофильм. А зубной врач, напротив, лечил какую-то нервную старую даму. Кстати, о зубных врачах. Дусель, про которого все говорили, что он замечательно умеет обращаться с детьми и очень их любит, оказался совершенно ветхозаветным человеком и вечно читает длинные проповеди насчет хороших манер и поведения. Как известно, я имею сомнительное счастье жить в одной комнате с его светлостью, и так как я считаю самой невоспитанной из всей нашей молодой тройки, мне очень трудно избавиться от непрерывных попреков и наставлений, разве что притвориться глухой. Но это еще ничего. Не будь он таким ябедой, не бегай он каждую секунду с доносами, да еще к маме. Только я успеваю получить от него хорошую порцию, как приходит мама и добавляет масло в огонь. А если мне особенно везет, то через пять минут меня вызывает фру ван Дан и тоже начинает брюжать. Да, кити не так-то легко быть дурно воспитанной при том главным объектом. Читай грома отводом для вечных попреков и наставлений нашего критически настроенного семейства». Вечером в постели, когда я думаю обо всех грехах и проступках, которые мне приписывают, у меня в голове начинается такая неразбериха от этих жалоб, что я начинаю плакать, а иногда, смотря по настроению, хохотать. И я засыпаюсь со всякими дикими фантазиями, что надо стать не такой, как мне хочется, или что я и сейчас не такая, как хотелось быть, и что все надо делать не так, как я хочу. Я хочу стать другой, чем я есть, потому что я не такая, как мне хотелось бы быть. Ну вот, я и тебя запутала. Не сердись. Но вычеркивать я ничего не стану. Раз это уж написано черным по белому, а врывать листок тоже нельзя при теперешнем недостатке бумаги, это просто грех. Могу только посоветовать тебе, не читай последние строчки и не старайся в них разобраться. Не то так запутаешься, что потом и не выберешься. Анна.